Глава сорок пятая. Мария. Я сильно нервничала перед посещением дома Самвела. Ехали долго. Тигран успокаивающе грел мои руки в своих ладонях, шептал на ушко комплименты, расписывал наше будущее. Желая развеселить, даже напрашивался на знакомство с моей семьёй. Я не могла представить его, сидящим в кругу моих близких, под их многочисленными взглядами. Это было и смешно, и фантастически нелепо но в то же время здорово отвлекало от переживаний. «Знаешь, они примутся выбирать за нас имена нашим детям». «Нашим детям», — смокуя слова, произнёс Тигран. «У кого-то серьёзный настрой, да?» «Разумеется», — легко подтвердила я. «Мои родственники ждут от меня минимум троих. Очень, очень серьёзно настроены». «Дразнешься?» — протянул Тигран, проведя пальцем по шее. Погладил меня под шарфиком вызвав приступ мурашек и учащённое сердцебиение. Жар приятного удовольствия собрался пульсирующим комком в груди. Просто до ужаса приятно было ощущать близость этого мужчины. Впитывать его внимание, чувствовать притяжение и понимать, что оно взаимное. Таким смешным казалось, что когда-то я страдала по Матвею. «Неужели страдала?» Тем временем кортеж из автомобилей подъехал к особо охраняемой территории. «Сейчас выйдем. Дальше поедем на машине Самвелла. Ты же не взяла с собой колюще режущие «Только шпильки в волосах и заколки». Ответ настоящей женщины. «Охрана здесь останется?» С небольшой дрожью поинтересовалась я. «Да». «А что если...» «Открыто ничего Самвелл не сделает. У меня большой авторитет. Если бы не это... Худой мир лучше хорошей войны». «Запомни». Тигран коснулся пальцами моего подбородка, поцеловал и покинул автомобиль первым, протянув мне руку. «Я бы выпила чего-нибудь успокаивающего», призналась я. «Если бы не...» Я осеклась, поймав пристальный взгляд Тиграна. Он сделал вид, что обнимает меня. Шепнул. «Это секрет. Молчи. Хорошо». Потом поправил на мне шарфик и сказал громче. «Скоро полетим к океану. Он умеет быть разным. Тихим, мирным, ласковым. Грозным, буйным, опасным. Как ты?» — Тигран довольно улыбнулся. Территория вокруг особняка Самвела поражала размером. Нас усадили в ретро-кабриолет, неспешно повезли к особняку, виднеющемуся на холме. Мне оставалось только разглядывать окрестности, гадая. Сколько гектаров земли принадлежало Самвелу? Дух захватывало. Такая роскошь казалась запредельной, чем-то невероятным. Словно я уснула и очутилась в сказке. Но точно знала, что не все сказки бывают добрыми. Это приносило тревожные нотки в идеальный пейзаж. Потом показался особняк, и я вовсе потеряла дар речи. «Старик расстарался», — шепнул Тигран. «Таких пышных празднеств давно не устраивали». «Да уж», — потрясённо прошептала я, разглядывая море белоснежных шатров и сотни гостей. Послышался оглушительный взрыв. Темнеющий небосклон осветился фейерверком. «Обалдеть!» Мощные, ослепительные фейерверки здесь были как на самой главной площади страны. Самвел встретил нас на пороге особняка. Чтобы подняться, пришлось преодолеть много ступеней. У меня создавалось ощущение, будто я в гору карабкалась. Каждая ступень давалась с трудом. Подарок, который мы должны были подарить Самвелу, жёг руки. У Тиграна тоже в руках была роскошная подарочная коробка. Я чуть сознание не потеряла, сама не поняла, как подарила её гадкому старику, расфуфыренному в валый костюм с чёрными набивными цветами. Рядом с ним стояла девушка одетая будто принцесса. Я почти не запомнила, как сама передала подарок, но словно на замедленной съёмке увидела, как затрепетала девица, принимая подарок из рук Тиграна, как коснулась губами его щеки и прижалась к нему довольно крепкой и объёмной грудью. Плюс у неё были цепляющиеся духи. И даже когда мы отошли, я ощущала на Тигране этот аромат. «Что-то не так?» «Всё не так». «У меня глаза сейчас слезиться начнут от того, что от тебя несёт чужой бабой», — сорвалось у меня с губ. «О, один плюс в нашем визите уже есть. Ты очаровательно ревнуешь», — улыбнулся Тигран. Признаться, я думала, что нас ждёт семейный ужин, а не королевский приём. Началось изнурительное брожение среди гостей. Тиграна знали многие, никто не знал меня. Я тоже никого не знала. За исключением медийных лиц и звёзд, на которых раньше смотрела через экран. Разговоры, шутки, танцы, музыка. Пить хотелось со страшной силой. Словно угадывая желание, рядом появился официант с бокалами шампанского. Тигран отказался. Мы отправились на поиски неалкогольных напитков. Выбор моего мужа оказался более чем экстравагантным. Он взял один из бокалов шампанского, и вылил содержимое, ополоснул его и набрал воды из журчащего фонтанчика. Она фильтрованная? «Проточная. Пей», — усмехнулся Тигран, подав мне пример. «Долго нам ещё здесь находиться? Скоро позовут за стол». Так и вышло. Только сначала пригласили всех собраться на лужайке перед домом, где Самвел вдруг позвал Тиграна к себе. Плюс меня. Как дополнительный груз. Нас представили гостям. Раздались овации. Захлопали фейерверки. Самвел крепко расцеловал Тиграна и сердечно обнял меня. Казалось бы, на этом всё, но тут служащий привёл... Козу. Вернее, козлёнка. Симпатичного козлёнка. Что-то о редкой породе. Такой симпатичный, красивый козлик. «Прошу, дорогой, у уваж!» С улыбкой обратился к Тиграну Самвел. По его знаку Тиграну поднесли блюдо, на котором лежал нож с изогнутым лезвием. Я не успела спросить, что дальше. Тигран ободряюще сжал мою кисть, потом быстро направился к козлёнку и, как ни в чём не бывало, перерезал тому глотку. Кровь брызнула на зелёный газон. Дурнота подкатила к горлу. Сам Вэл наблюдал за моими реакциями с тонкой усмешкой. «Отличное начало вечера. Мой повар приготовит нам жаркое и засвежёванное туши козлёнка. Любишь мясо, Мария?» у меня «Пост», — промямлила я, стараясь не смотреть на руки Тиграна и пытаясь удержать тошноту. Несколько секунд прошло в борьбе с тошнотой, пока направлялись к столу, приготовленному для нас. Я даже победила, почти победила. Потом заметила крошечное пятнышко крови на манжете рубашки Тиграна и резко отступила в сторону, вырвала у официанта ведерко со льдом и... меня стошнило. Неужели возможно поздравить с грядущим пополнением?